а ночами устраивал на широкой груди, мягкими поглаживаниями, провожая в сон. Сладкий и безмятежный. Мики, погуляй!» — попросила мама, а Ширил невольно залюбовалась новой Амандой. Настоящая красавица. Мужчина обеспечил ее близких не только роскошным номером с пятью комнатами и чудесной террасой, напоминавшей маленький зимний садик, но и одеждой, охраной и средством передвижения. Теперь в клинику Клизи их возило не дребезжащее такси, а новейший электромобиль с личным водителем. И маме не приходилось лечить больную лекарствами, купленными со скидкой. Доктор подлатал и ее. «Не очень-то и хотелось. Пойду лучше к здоровикам. Они всегда меня рады видеть». «Кому?» Но, показав язык, Микки скрылась за дверью. «Мама!» Но Аманда будто не слышала ее возмущения. Села в ближайшее кресло, устала, массируя виски. В каждом движении грация и достоинство. Настоящая леди, словно и не жила девятнадцать лет впроголодь. Микки очень сдружилась с Беттами. Сдружилась? Мама! Их двое! Я знаю, Шерилл, они ничего предосудительного не делают. Раз. Мики давно восемнадцать. Два. И потом. Разве это важно?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 но все больше соскальзывала в зелено-золотой омут, обещавший рай на земле, ограниченный по срокам. «Мы давно не гуляли, милая. Что скажешь? Тут есть парк. Кстати, Лизе передает привет. Ты бы ее видела, вся сияет. Ричарда перевели на следующий этап терапии. Доктор Миллер настоящий профи. Ребенку больше ничего не угрожает». «О, звезды!»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 «Все равно я не собираюсь ничего ему рассказывать», — задумчиво произнесла Шерил. «Потому что подставлю не только себя, и нужно подумать, как скрыться на определенное время. Он слишком интересуется. Дай мне пару дней. Подниму некоторые связи, и мы все сделаем аккуратно. А теперь давай найдем Микки». Шерил была солидарна. Нечего сестре делать в обществе этих громил. Микки прохлаждалась в общем холле, в самом закутке и плотно окруженная бетами. Близнецы сидели гораздо ближе к девушке, чем следовало. Того и гляди, сплющат Микки с собой. «Почему вы не можете поболтать часок-другой, как нормальные женщины?» Возмутилась сестра. Мама очень выразительно глянула на близнецов, но те и бровью не повели. «До встречи, мышонок!» Мурлыкнул Норд.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 Алекс опять насел с домашкой. Мальчик так радовался их возвращению. Повис у альфа на шее, а тот и не шелохнулся, будто омега ничего не весел. И, конечно, запрет на использование техники был снят. Алекс и рысью мчался в комнату, очевидно, собираясь с головой погрузиться в электронный мир. А ей в скором времени предстояло опять мучить ноги каблуками, а губы фальшивой улыбкой. Но все же там будет надежда и ее муж. Это главное.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 «Вижу, девочка вроде знакомая. Присядем?» «Ох, я бы с радостью...» Шерил искренне была рада его видеть. «Но меня ждут...» Парень неожиданно помрачнел. «Только не говори, что ты все еще с этим...» И столько неприязни в голосе, Шерил вдруг почувствовала себя грязной. «А тебе какая разница?» Бросила с вызовом. «Мне? Никакой...»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 Хлоя щирилась голливудской улыбкой, плотоядно глядя на невозмутимого Альфа, а заголовок кричал о свадьбе года. «Достаньте мне всю подноготную, Шерилл, от первого вздоха до сегодняшнего дня. Я помню про досье. Нет, мне не нужны сюрпризы. Журналисты будут цепляться за любую, даже непроверенную информацию. Так что мне нужно все. В прямом смысле. И возьми за шкирку Грант с ее бреднями».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 Мой вам совет, мистер Дарквуд. Ювелирные украшения от Дома Нуар. Третья ступенька к сердцу женщины. Глаза Ливса смеялись. Марк потер подбородок. Проклятие. У него что, все на лице написано? А первые две — любовь и честность. Да, Ливс был предельно честен с надеждой, когда привез ее в дом, полный хорошеньких, едва отметивших совершеннолетие шлюшек.